Город в осаде. От момента выхода противника к Волге до выхода, собственно, на улицы города прошло почти три недели. Первые дни сентября роль бронированной арматуры для постепенно отходивших к Сталинграду соединений 62-й армии взял на себя второй танковый корпус. 1-го, 2 сентября корпус А.Г. Кравченко оборонялся в северной части города, препятствуя прорыву к заводам 16-й танковой дивизии немцев. Группа Штевнёва была расформирована, и корпус постепенно сдавал позиции прибывающим в Сталинград стрелковым бригадам. Спокойная жизнь для частей 2-го танкового корпуса продолжалась недолго. С утра 3 сентября противник Прорвал фронт обороны 62-й армии в 18-м километре от Сталинграда, у питомника. К 12.00 немцы были уже в Толовой, в нескольких километрах от города. В тот же час Лопатин поставил Кравченко задачу совместно с частями 87-й стрелковой дивизии контратаковать в направлении опытной станции. Что интересно, командующий 62-й армией ставил задачу с некоторым упреждением. Немцы еще не дошли до опытной станции, но, скорее всего, уже были на этом рубеже к моменту перегруппировки танкового корпуса. В 14.30 27-я танковая бригада выступила на марш и к 15.40 была в районе Сталинградского, к северу от опытной станции. На тот момент в составе бригады было 9 Т-34, 7 Т-70 и 15 Т-60. В 17.00 вслед за 27-й бригадой выступила 99-я танковая бригада 23 Т-34, 7 Т-70, 1 Т-60. Контрудар был назначен на 5 утра следующего дня. В окончательном варианте корпус АГ «Кравченко» должен был действовать совместно с остатками 87-й, 98-й и 112-й стрелковых дивизий. Контрнаступление началось в 8 утра 4 сентября, и события дня развивались как тени толкай. Танки корпуса Кравченко пробились к гумраку, но во второй половине дня были вынуждены отойти на исходные позиции. В 27-й бригаде остались 1 Т-34, 1 Т-70 и 13 Т-60. 5 сентября Гумрак удерживался остатками 112-й стрелковой дивизии. 285 активных штыков. 27-й танковой бригадой 11 Т-60 и разведывательным батальоном 2 броневика, 4 бронетранспортера второго танкового корпуса. Южнее Гумрака держалась 99-я танковая бригада 16Т-34-4Т-70, армировавшая остатки 87-й и 98-й стрелковых дивизий. Советскому командованию пока удавалось удерживать противника от прорыва на улице Сталинграда. 6 сентября последовал прорыв на участке севернее того, который занимал второй танковый корпус а и Еременко описывает события следующим образом. 6 сентября произошел случай, вероятность которого даже трудно было себе представить. Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандования мной был издан приказ «не шагу назад», который был нарушен генералом Лопатиным. Он самолично отвел 28-й танковый корпус, Корпус был, по сути дела, без танков, а усилен противотанковым батальоном. На три километра на новые позиции без давления со стороны противника, чем тот сразу воспользовался и на наших плечах продвинулся вперед. Отвод с подготовленных в течение 12 дней позиций поставил наши войска в невыгодное положение. Наше оперативное положение серьезно ухудшилось так как ранее находилась в районе разъездов Конный и Древний Вал. Войска занимали выгодное положение, создавая угрозу флангам противника, прорвавшихся в район Латашанка, рынок. Удерживая этот район, мы были близки к тому, чтобы в ближайшем будущем соединиться с войсками Сталинградского фронта, действовавшими с севера. Здесь требуются некоторые уточнения. Был отведен с позиции на северном фланге 62-й армии не 28-й, а 23-й танковый корпус. Корпусом он назывался на тот момент достаточно условно. В его составе была только 189-я танковая бригада с 8 Т-34, 5-ю Т-70 и двумя Т-60. Отход был произведен в ночь на 6 сентября согласно распоряжению номер 122 штаба 62-й армии. Отход лишь несколько сокращал занимаемый на подступах к разъезду конный фронт. Выдвинутые вперед позиции сами просились на срезание ударами по сходившимся направлениям. Судя по всему, А.И. Лопатин Получил известие о провале наступления северной группы фронта и принял решение отводить войска с позиций, которым прорывались с севера первая гвардейская армия. Их удержание в отсутствии перспективы результативного деблокирующего удара грозило уничтожением 23-го танкового корпуса и остатков 399-й стрелковой дивизии. Удар противника по отошедшим на новые позиции войскам не заставил себя ждать. С 8 утра 6 сентября он начал наступление от разъезда Конной на юго-восток и от Гумрака в тыл 23-му танковому корпусу. Прорвавшись на стыке 189-й танковой бригады и 399-й стрелковой дивизии, немцы смяли правый фланг 399-й стрелковой дивизии избили советские части с занимаемых позиций. Очередной удар неожиданно последовал с тыла. Посланные командующим 62-й армией на выручку 23-му танковому корпусу танки 99-й танковой бригады обстреляли по ошибке свои танки, сожгли один танк и подбили четыре танка. Однако один из основополагающих принципов обороны это восстановление утраченных позиций контр-ударами. В 14:00 189-я танковая бригада получила с завода 6 танков. В 14:20 контр атаковала, но не имея поддержки пехоты, удержать утраченную утром высоту 146.2 не смогла. Ещё одна атака высоты 146.2 после залпа РС в 18:00 также успеха не принесла. На следующий день 23-й танковый корпус и 399-я танковая бригада были оттеснены на рубеж древнего вала у «Городища». В 189-й танковой бригаде осталось к тому моменту всего два Т-34. Несомненно, что если бы Лопатин не приказал отходить на новые позиции, Это бы в лучшем случае оттянуло отход городищу на сутки. В худшем случае оборонявшиеся у разъезда конной части были бы окружены, и немцы прорвались бы прямо к заводу баррикады. Подготовленность позиций тут играла не самую важную роль. С тем же успехом немцы прорвались у гумрака где никакого отвода войск не было. 112-я стрелковая дивизия не смогла удержать гумрак. И в 12.00 6 сентября он был оставлен. Однако неблагоприятное развитие событий в любом случае вызывает негативную реакцию и смену командующих. Так в третий раз было снесено командование 62-й армии. На должность командующего армии был назначен В.И. Чуйков. Как мы помним, в июле 1942 года он вызывал сомнения у высшего руководства. Относительно успешное ведение оборонительного сражения 64-й армией, в которой В.И. Чуйков был заместителем командующего, заставило отбросить прочь сомнения в компетентности долго остававшегося вдали от фронта генерала. К 7 сентября все танки обоих бригад 2-го танкового корпуса вышли из строя. Командир 27-й танковой бригады был ранен, а командир 99-й танковой бригады убит. 8 сентября 2-й танковый корпус был выведен на левый берег Волги. 11 сентября ему были подчинены 135-й, 137-я 155-я, 254-я, 169-я и 99-я танковые бригады и поставлена задача обороны восточного берега Волги на фронте 84 километра. Неходовые танки 27-й и 99-й танковых бригад были переданы 23-му танковому корпусу. Как это уже неоднократно случалось, после потери армировавших Оборону танков и ее крушение было уже делом времени.